9. Хорошо провели время, много смеялись, шутили, вспоминали забавные случаи. Выпускники курсировали от стола к столу. Поздравляли друг друга и снова возвращались к себе. Было шумно и весело. Землянин отдыхал душой. Ребята заставили его переодеться в новенькую форму, и теперь он ничем не отличался от остальных. Гад ты все-таки Лео! Сказала Бирана Илюхи. когда они вместе танцевали. «Почему?» – удивился парень. «Ты ведь ни разу весточки не прислал. Где ты? Что с тобой? Мы же все переживали за тебя». Занят был сильно. Не поверишь, Бер, пахать пришлось так, что спать было некогда. Весь этот год без отдыха мы с Саидом работали. Поначалу уже отчаялся было. Никто не хотел брать на работу. Опыт им всем подавай. А потом... Потом. Потом нашелся один хороший человек. Пригласил к себе. Дальше только работа. Развлекаться было некогда. вы -то ведь тоже ни одного сообщения не прислали, вернул шпильку Илья. Так мы же учились. Знаешь, как трудно было? Хорошо, что старого директора СБ взяла в оборот. Ну и всех остальных тоже. Верни его же полизов. Кстати, как это произошло? Да никак, никто и не понял. Просто дней через десять после того, как ты ушел, они тоже пропали. А господин Балах стал новым директором. Правильнее сказать, он вернул себе свою старую должность. Ну да, новых наставников он нашел быстро. Группы пилотов перетасовали, наши только не тронули. Балах сам продолжал нами заниматься, но все равно вчетвером было трудно. Ты молодец, Бер, справилась просто замечательно. Вчетвером взять второе место – это круто. Даже я бы так не смог. Понимаю, что льстишь, Лео, но приятно. Спасибо. Нет, правда, я не шучу. Думаю, что с тобой лучше получилось бы. А что у тебя за корабль, покажешь? Конечно. Транспорт 70 серии. Я его немного улучшил. Он теперь чуть быстрее, маневренней. Да и вооружение есть. Приходилось летать во фронтире по большей части. Там, сама понимаешь, с безопасностью не очень. Уже приходилось стрелять. Было дело. Вот сейчас как раз трофею выгружают. Круто. Я хочу посмотреть. Хотя думала, что у тебя боевой корабль будет, а не какой-то малый грузовик. Какой есть, ты уж не обижай мой корабль. Это не просто грузовик. Он мне уже не раз жизнь спас. Тогда я точно хочу посмотреть. Так в чем проблема? Берем ребят и пошли. А пошли. Веселой толпой ребята отправились на станцию. На выходе из столовой их компанию догнал еще один человек. «Лео, привет! Вы куда это?» «Рис!» Узнал рослого парня Илюха. «Привет! Рад тебя видеть!» «Ты уж прости меня!» «Прокатила тебя с Могорычом!» «Тогда не вышло!» Сейчас вот на станции куплю и восстановлю справедливость. Повод как раз есть. Да я понимаю, улыбнулся тот. Не проблема, забудь. У меня дело к тебе. Мы сейчас на станцию, Рис. Ребята хотят корабль мой посмотреть. Пошли с нами за компанию, если твои сокурсники не против. Да они не заметят. Не до меня сейчас. Вон, смотри, как резвятся. Тогда присоединяйся и пообщаемся заодно. На находку завалились шумно. Парень водил ребят по кораблю, отвечал на вопросы. Когда добрались до центрального трюма, и народ увидел три готовых к вылету бота, вообще загалдели восхищенно и тут же полезли внутрь. «Это что еще за экскурсия?» раздался возмущенный голос инженера. «Не ругайся, Медв, это мои друзья, пусть смотрят». «Ого, капитан!» Восхитился тот. Прямо не узнать тебя в этом мундире. Да вот, смутился землянин. Хотел ребят поздравить с выпуском, а так получилось, что и сам звание получил. Тебе идет форма, парень. Но ты проследи за детским садом, чтобы не сломали чего-нибудь. Не сломают. Почти все пилоты и один инженер. Ну-ка, ну-ка. Который тут инженер? Ну я инженер. Выступил вперед рис. А ну пошли со мной инженер, посмотрим, как вас нынче готовят. Рис удивленно оглянулся на Илюху, но тот только плечами пожал. Но если есть желание, то возражений нет. Потом пошли на мостик. Тут ребята снова загалдели на перебой, засыпая парня вопросами. Мостик мало походил на стандартный, который должен был быть на корабле этой серии. Слишком много было оборудования военного предназначения. Далее народ захотел посетить каюту. Капитанскую, естественно. Тут близняшки, покрутив носиками, заметили, что каюта имеет вид нежилой. «Хм, «Так я тут только сплю. Работы много, экипаж маленький». «А моя каюта какая?» – вдруг спросила Абер. «Собираешься ночевать?» – спросил землянин. «Так любую занимай». «Свободных много. Говорю же, экипаж минимален». «Нет, Лео, ты не понял. Я имею в виду, в какой каюте мне жить». «В смысле жить? Я скоро дальше отправлюсь». «Ну так и я об этом. Ты же говорил, что собираешься искать дорогу домой». «Говорил». «И ты думаешь, что я пропущу такое приключение?» Илья поперкнулся. «Понимаешь, Бер, там, где мне придется бывать, будет очень опасно. Я не хотел бы подвергать тебе бессмысленному риску». «Что значит тебя?» – возмутились близнецы. «А нас ты уже вычеркнул из списка. Мы тоже хотим. Мы же команда, сам говорил». «В самом деле, Лео», – заговорил Риго, «мы еще когда ты ушел, договорились после окончания школы найти тебя и дальше вместе крутиться». Мы команда, и никуда от этого ты не денешься, командир. Хотя теперь уже капитан. Так что принимай нас в штат. Мы просто так не уйдем. Сам говоришь, что экипажа почти нет. Да я не против, ребята. Обескураженно почесал затылки Илюха. Но как-то это неожиданно. У вас своя жизнь. Мы друзья, верно, но я даже не думал, что у вас такие далеко идущие планы. «Зато теперь ты в курсе», – безапелляционно подвела черту Бер. «Так что принимай нас, капитан». «Блин, вот вы меня огорошили». «Что сделали?» Удивились сильно». «Ну ладно, Бер, она упрямая». «Ладно, Рига, тот еще авантюрист, но вы...» Илья по очереди смирил взглядом до кнопок. «Мила, Рила, вы-то куда? У вас известные родители, соответствующие статусу жизнь». «Зачем вам это? Что родители скажут?» «Ты думаешь, Лео?» В унисон начали объяснять близнецы, потом сбились и продолжила уже одна из них, «что мы теперь сможем просто вернуться и жить как прежде, изображая из себя безмозглых кукол? Да я ни за что не променяю эту новую жизнь на походы по тусовкам! Ты даже не представляешь, как это скучно! Раньше-то мы не знали другой жизни!» И всё оказалось правильным. Но теперь, бездна, я ни за что не вернусь туда. С теми людьми даже поговорить будет не о чем. Что хочешь, делай, а мы тоже с тобой. Вторая кнопка утвердительно кивала в такт словам сестры. Да и Рико без нас пропадет. ты же его знаешь. А родители как же? Они как? У нас теперь своя жизнь. Если примут это и поймут хорошо. Ну а если нет... то мы назад все равно уже не вернемся. Угу, а обвинят во всем снова меня так? А ты тут при чем? Так ведь они не знают, что ни при чем, и не поверят. Главное, что вы идете ко мне, значит, есть кого винить. Уболтал, соблазнил, заморочил голову. Нужное подчеркнуть. Да брось ты, Лео, мы никуда не уйдем. Вот значит как, тогда. «Капитан!» – прозвучал голос второго помощника. «Инженер хочет поговорить!» «Добро, сейчас подойду в кают-компанию!» У входа топтался рис. «А ты чего тут застрял?» «Так поговорить хотел!» «Заходи побудь с ребятами, я скоро вернусь!» В кают-компании Медв сразу взял в оборот Илюху. «Парень, мне нужен помощник! Я один не справляюсь! На тебя надежды мало!» У тебя и без того хлопот хватит, а мне помощь постоянно нужна. Оборудования все больше, а работать некому, так что думай. Что ты предлагаешь? Бери этого Арестона. Парень не дурак, руки тоже на месте, нам подойдет. Молодой, конечно, еще учить и учить, но я натаскаю, будь уверен. А его ты спрашивал, может он не хочет. Значит, ты с ним еще не говорил? Тогда понятно. Что понятно? «Чего вы сегодня все загадками изъясняетесь?» «Так он затем и пришел, на работу проситься». «И это туда же. Сговорились они все, что ли?» «Это что получается?» – округлил Лазамет. «Остальные гости тоже, что ли, просятся?» «Угу. Причем не просятся, а требуют». «О, как! Ну что же, бери, капитан. Экипаж все одно нужен, а молодежь – это хорошо». Они быстро учатся. У тебя все. Тогда пойду разбираться с рекрутами». Вернувшись в каюту, Илюха сел за рабочий стол и обвел взглядом притихших при его появлении ребят. «Значит, сговорились, да?» «Ладно, я не против, но...» Прервал он начавшееся было веселье. «Чур, потом не плакать. Работы всем хватит». И если вы думаете, что обучение для вас закончилось, то глубоко ошибаетесь. Теперь оно только начинается. Тебе, Ристон, я вообще не завидую». «А чего?» – насторожился тот. «А вот пообщаешься с главным инженером, поймешь. За руку тебя не тащили, сам напросился. Дальше. Какие сетки стоят у этих охламонов, я знаю. У тебя какая?» «Шестерка». «Понятно», – сказал Илья и задумался. «Сетки ребятам надо менять. Знать бы еще, где столько денег добыть. Антивещество еще не продано, и когда это произойдет, неизвестно. Деньги бы лучше прямо сейчас найти». «Илья, деньги есть ведь?» – мысленно подсказал Ади. «Откуда?» «Карточки обезличенные. Ты что, забыл?» «Забыл совсем». Надо проверить их. Уже. Там почти 200 миллионов. Если быть точной, то 198 миллионов и еще 342 тысяч. Парень даже присвистнул, а народ в его каюте с интересом уставился на него. Тогда связь с Срочно. Так он сам вот уже полчаса пытается связаться с тобой, но ты был занят. Соединяй. Илюха включил громкую связь. «Наконец-то я достучался до тебя, Лео». «Что-то случилось, господин Нягу?» «Нет, но я вот тут подумал. Если ты добавишь миллионов тридцать, я могу установить твоему медику сеть уже нового образца. Имплантаты с базами бонусом пойдут». «Интересно. Но у меня встречное предложение. Сейчас передо мной сидят пять человек. Четыре молодых пилота и один инженер». Сколько будет стоить установить сразу 6 универсальных сеток нового образца? Хм, я рад, что в свое время судьба свела нас. Вы очень хороший клиент. Правда, у меня очередь на новые образцы, но ради такого большого заказа. Так, это получается. Если еще учитывать скидку на опты знакомства, то... А чего мелочиться? 300 миллионов кредитов и все имплантаты и необходимые базы я дам бонусом. Прекрасно. Тогда 220 миллионов я переведу вам прямо сейчас. На остаток суммы вы мне вышлите договор, который я завизирую. Скоро должна произойти крупная сделка. и Я с вами рассчитаюсь. Так пойдёт? Я вам верю, Лео. Так и поступим. Когда мне ждать ваших людей? Завтра по полудни они будут у вас. А с медиком можно начинать уже сейчас. Кстати, как она? Все хорошо. Старую сеть уже вынули. Сейчас она проходит реабилитацию в капсуле. Завтра, наверное, уже установим сеть. Отлично. Тогда я отправляю вам первый платеж. Перечислить деньги труда не составило. Платеж получил. Жду ваших людей. Спасибо, господин Нягу. До связи. В каюте наступила тишина. Народ притих, переваривая услышанное. Ну, чего притихли орлы и орлицы? Вы все все слышали. Завтра должны быть на кадаре в клинике. Ты сейчас вот так легко расстался с тремястами миллионами кредитов, и без того немаленькие глазищи Бир еще больше расширились. Легко пришли, легко ушли. Еще заработаем. Мне нужны лучшие люди в экипаж, вы и так лучше многих, а теперь круче вас вообще никого не будет». «Ты что, ограбил кого-то?» испуганно прошептала одна из близнецов. «Ага», Илюха ослабился. «один пиратский капитан поделился, ну и еще я клад нашел». «Тогда я точно по адресу», убежденно сказал Ристон, «и если у тебя постоянно такая движуха, то я такой грузовик не променяю и на тысячу линкоров.